«Предложил сделать настоящее употребление золота. Вы понимаете?» Хлынов усмехнулся, кивнул. «Профессор, я привык слушать вас серьезно», — сказал Вольф. «Постараюсь быть серьезным. Вот у них в Москве зимние морозы доходят до 30 градусов ниже нуля. Вода, выплеснутая с третьего этажа, падает на тротуар шариками льда».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 после молчания проговорил Вольф. «Пробить современными орудиями шахту такой глубины невозможно?»